двадцать 25. -е. Тиф. Папа сказал, что я сам должен выбирать себе одежду. а Я хочу надеть это вот так, поверх штанишек. Заставив Гэри все таки надеть нижнее белье под брючки, а не поверх них, Тиф отвозит его в детский сад. Вернувшись домой, она садится за компьютер и находит сайт режиссера документалиста Пенелопы Роулз. На сайте есть ссылка на короткометражный фильм про НЛО. На странице контактов указан агент Пенелопа и Дэниел Хадсон в агентстве Beacon Talent. Офис Дэниела Хадсона. А могу я поговорить с Дэниелом? Могу узнать, кто звонит? Тиф. Дэниел вас знает? Нет. С чем связан звонок? С Пенелопой Роуз. Подождите, говорит секретарь. Дэниэл слушает. Здравствуйте. Меня зовут Тиф. Я пытаюсь связаться с Пенелопой. Она в больнице. А что случилось? Она в закрытом психиатрическом отделении больницы Метрополитен в Норволке. Ага. Давно? И что произошло? Но звонок уже окончен. Ноздри Тифа обжигает запах чистящих средств. Безопасность в государственной больнице Метрополитен кажется более строгой, чем безопасность в тюрьме, где ее муж отбывает свои 14 месяцев. В этой больнице лежит тётя Майка, с которой он не общается. Что касается ее домашнего ареста, Тифу удалось добиться одобрения этого визита под лозунгом «Забота о родственниках. Но приехала она не для того, чтобы навестить тетю Майка. Администратор ведёт её по коридору, где расположены 24 отдельные крошечные помещения для встреч с пациентами. Тиф ждёт в маленькой комнате с белыми стенами. Здесь два белых стула, нет окон и нет никаких украшений. Выглядит, как будто вся комната запорошена снегом. Через 10 минут медсестра приводит белую женщину в спортивном костюме. Привет, Пенелопа, говорит Тиф. Ты кто? У женщины бледная кожа, почти такого же цвета, как белые стены. Она смотрит на Тиф широко раскрытыми глазами, высоко подняв брови, так пристально смотрит на неё сверху вниз, что Тиф избегает встречаться с ней взглядом. Я Тиффани. И И понимаешь, я надеялась, что ты ответишь на несколько вопросов. Например, мне нужно знать, где Джоди Джоди? я знаю, что вы работали вместе, чтобы выяснить, что случилось с братом Джоди, Марти. Я посмотрела твоё видео на Kickstarterе. Так. Ну вот. Можешь помочь мне найти Джоди? А Зачем тебе нужно искать Джоди? Мне нужна его помощь, чтобы разыскать кое-что. Переход? Какой переход? Неважно. И что тебе нужно разыскать с его помощью? О, Честера Монгомери, остались мои вещи. Я думаю, что Джоди мог бы помочь их найти. Понятно. Ты знаешь Честера Монгомери? Пен смотрит на неё и не отвечает. Ты знаешь, где Джоди? спрашивает Тиф. Да. Где? Сначала мне нужно кое-что от тебя. Почитаем медведи Беренстейнов», — предлагает Тиф, просматривая стопку книг на прикроватной тумбочке Гэри. После того, как Гэри уснул, Тиф ложится в постель, уже начиная засыпать, она слышит под окном какой-то шорох. Включает свет, но из засвещённой комнаты плохо видно то, что происходит снаружи. Она замечает движение, фигуру бегущую от окна. Она выключает свет. От тротуара отъезжает же чёрная Honda Сивик» с жёлтыми дисками. Тиф ещё раз проверяет, заперта ли входная дверь. Кто в этой «Хонде»? Рискнёт ли Декс вернуться, чтобы попытаться вытряхнуть из неё несколько штук после того, как парни Майка как следует надрали ему задницу? Тиф сидит возле офисного здания на Роуза-Веню. Она планирует поговорить с человеком по имени Битл. Тен назвала ей его настоящее имя и Тиф нашла его профиль LinkedIn, который привёл её сюда, в Венес. Проходит пара часов. На неё смотрят прохожие, на неё смотрят собаки. Тиф решает, что продав картины, купит себе щенка породы акитаину. Наконец выходит молодой человек в шапочке, похожий на фотографию в профиле LinkedIn. Ты битву?» Нет. Враньё. Ты чертовски похож на Битла. Что тебе надо? Меня прислала Пенелопа. Она мне честно заплатила, я не сделал ничего плохого. Ты оправдываешься, как человек, который сделал что-то плохое. Слушай, она прислала меня не для того, чтобы устраивать какие-то разборки. Я приехала спросить, были ли какие-нибудь сообщения от её отца. Нет. Мне нужно будет вернуться к ней в закрытое психиатрическое отделение. Давнее немного побольше, чем нет. Закрытое психиатрическое отделение? Ага. Она пыталась сыграть настоящую версию игры Пол это лава. Что? Она не пострадала? На мой взгляд, она сейчас там, где ей положено быть. Так что можешь сказать мне про её отца? Слушай, она заплатила мне, чтобы я загрузил сообщение в даркнет. Это что? Интернет для чернокожих? Билл смутился. Хм, А зачем она просила тебя это сделать? Она думает, что её отец находится в другой симуляции. В другой по сравнению с с этой симуляцией. Её позиция не моя. Для меня это имеет такой же смысл, как морские коньки. Если я попытаюсь объяснить идеи Пен, станет только ещё непонятнее. Слушай, теперь я работаю здесь. Он указывает на офисное здание, но раньше я делал всякие разные работы: кодирование, хакерство. Нас познакомила общая подруга, и Пен заплатила мне деньги за то, чтобы я отправил сообщение ее отцу в даркнете. Я это сделал, и как это неудивительно, не получил ответа. Тиф выходит из своей квартиры, собираясь навестить больную тетю Майка. И снова замечает Honda Сивик с жёлтыми дисками. На этот раз припаркованную на той стороне улицы. Она думает не попросить ли Майка, чтобы позвонил Филли Деану и Эл Чапсу. Но если в прошлый раз они не напугали Декса достаточно, что они сделают на этот раз? Убьют парня. Тиф решает позвонить в местное отделение полиции в Инглвуде. Она понимает, что разговор займёт время, поэтому садится в машину и едет в Норвуд продолжая отвечать на вопросы полиции. В комнате для свиданий Тив приходится ждать целый час. В середине этого времени санитар в халате приносит ей чашку кофе и спрашивает, откуда она знает Пен. Тив отмахивается от вопроса, сказав просто знакома. У Пен свежая рана под правым глазом. Что у тебя с лицом? Пен не даёт ответа и Тив продолжает. Но ну, я поехала и нашла битла. Он сейчас работает в технологическом стартапе в Венес. «Силиконовый пляж. Ага. «Силикон — это кремний, а кремний просто песок. Английское Silicon в русском языке силиконами принято называть кремний-кислородные полимеры. Что? спрашивает Тиф. Если хочешь узнать, что на самом деле происходит в технологических компаниях в Венес и Санта-Монике, тебе надо прочитать статью Кремний просто песок. Но они даже не затронули то, зачем Гуглу так сильно понадобилось именно это здание. Э, ладно. слушай, Битель сказал, что не получал сообщение от твоего отца. трёт щёки подушечками пальцев, потом опускает голову на стол. Извини, если это не те новости, которые ты хотела услышать, добавляет Тиф. Так где Джоди? Он не отвечает. Она, кажется, ушла в свои мысли, и Тиф одновременно любопытно и страшно узнать, что происходит между ушами этой дамы. Я сделала то, что ты просила. Теперь, пожалуйста, скажи мне, где Джоди? Джоди умер. И он встаёт и жестом показывает санитару стоящему в коридоре, что хочет уйти. Извини, если это не те новости, которые ты хотела услышать.